Линкор. Вспышки выстрелов заметили сигнальщики, а вскоре стали падать и снаряды. Вокруг «Бисмарка» заплясало весьма кучными накрытиями и уже дважды впечатало в борт, по оценке экспертов, как и самого «Лендемана», не меньше чем 150 миллиметровыми снарядами. «Это наверняка крейсер или эсминцы эскорта бьют». «Есть ориентир» поступил доклад от сигнальной вахты, а затем с дальномерного поста. Новая цель позволяла, не меняя генерального курса линкора, использовать кормовые башни, вполне вписывающиеся в сектор обстрела. Наконец, истомленные ожиданием боевые расчеты Цезаря и Доры, Рьяна принялись за дело. Из подбашенных помещений подъемниками наверх в башне потянулись лотки со снарядами. Клацнули цепями досылатели... Изострённые монстры длиной более полутора метров вошли в ствол на изготовку. Если точно, фугасный снаряд с головным взрывателем, вес 800 килограмм, длина 1748 миллиметров. След расчеты вогнали цилиндры зарядов. Командир линкора ничего не знал о быстродействии современных компьютеров и точности систем наведения противника. Но прекрасно представлял всю сложность расчетов определения величин изменения расстояния до неприятельского корабля с пелингом взаимного движения линкора и цели. При наводке орудий теперь приходилось учитывать еще и доселе невыправленный 7-градусный крен линкора. Архаичная система прошлого века, включающая в себя разнесенные дальномеры в двух визирных башенках директоров по английской классификации и вычислительное устройство вполне сносно справилось со своей задачей. Хотя немаловажным недостатком было то, что сильная вибрация на больших ходах делала почти бесполезным пост управления огнем на топе. Как только поступили новые данные установки прицела и целика, завыли гидравлические приводы. Массивные кормовые башни повернули угрюмые жерла орудий в сторону врага гаркнули команду вслед вслед командиры бч башен громыхнуло выдав снопы огня и черного дыма носовые башни линкора продолжали пытаться достать как полагалось авианосец во все тот же догон Сигнальщики, операторы дальномерных постов с трудом его различали как и не в силах оценить результативность вспышек попаданий так и не фиксировалось Тем не менее, некоторый успех был. Правда, немцы не смогли бы его сразу оценить. Одинаково нацеленные даже парные орудия башни Бруно бились некоторым отклонением относительно друг друга, особенно если учитывать дистанцию до корабля противника. А еще в стволе правого орудия появился износ, пусть и незначительный. Оно-то по неведомым стечениям обстоятельств и отличилось.